Глава 28 Удивительно. Столько всего на меня свалилось за последние дни, а я чувствую себя как огурчик. Впрочем, со способностью восстанавливать силы физического тела за счет энергии особенно удивляться нечему. Вот только моральная усталость все равно остается, да еще и накапливается зараза. Так глядишь, и нервный срыв недолго получить. Я ехал в машине с колдуном и двумя вампирами – Белобрысом и светловолосым парнем с соревнований. Белобрыс и вел машину. Второй вампир сидел рядом с ним, а мы с колдуном удобно расположились на заднем сиденье. Дмитрия Иглова, как не особо приближенного к его колдунскому величеству, отправили в другой машине вместе с группой захвата. Все же для Константина он был всего лишь частью ритуала, как и другие двое первых вампиров, временно вынужденных сидеть в заперти. Просто на всякий случай, чтобы какая-нибудь глупая неожиданность не испортила все планы. «Сам понимаешь, домой тебе сейчас лучше не соваться», — на всякий случай напомнил колдун. «А то я сам не знаю». «У меня другие планы», — признался я. «Сегодня свидание, а завтра хочу навестить друга в больнице». — Вот там-то тебя и не ждут, — хмыкнул колдун. — Смотри, поймают ведь. Я легкомысленно отмахнулся. — Подумаешь, еще раз сбегу. На самом деле у меня не было никакого желания попадаться и вообще рисковать. Кель недавно объяснял мне методику отвода глаз, и именно это умение я собирался использовать на полную катушку в больнице. — Возьми хоть Алексея с собой. В качестве соглядатая... Колдун смерил меня насмешливым взглядом. «Все еще не доверяешь?» «Опасаюсь», — не стал спорить я. «Впрочем, я не против. Только на свидание, извини, конечно, Лёш, я тебя с собой не возьму». «Ах да, я вспомнил, как его зовут. Алексей Леворуков». Леворуков хмыкнул, но от комментариев воздержался. «В принципе, он нормальный парень. Возможно, в его сопровождении мне будет даже спокойнее. Главное, чтобы этот вампир под ногами не мешался». «Может, все же отсидишься у нас?» — спросил колдун. «Изолятор теперь не работает. Если тебя поймают, то будут травить лекарствами до состояния овоща, лишь бы не сбежал». «Да уж от агентства всего можно ожидать. Спасители человечества, е-мое! Их предательство меня не удивило, но все же немного огорчило. Ведь довольно длительное время мы работали вместе, пока меня в утиль не списали». «Им сейчас уж точно не до меня», — уверенно ответил я. «Разбежавшиеся сверхи — вот их основная проблема. А переночую я лучше в гостинице. Кстати, ты не проспонсируешь бедного студента?» «Запросто. Алексей, выдай ему тысяч десять». «Хм, а этого хватит на номер в гостинице». «Тебе в евро или в баксах?» Не оборачиваясь, спросил Леворуков, открывая бардачок. «Эй, сколько у него там денежек?» Ну, в евриках-то точно хватит. Я получил свою стопку ценных бумажек и долго примеривался, куда ее сунуть. В серой форме не было ни одного кармана, поэтому пришлось просто запихнуть банкноты под мышку. «Высадите нас где-нибудь в центре, рядом с гостиницей подороже», — решил шикануть я. «Мы будем гранд-отель проезжать, там вас и высадим». Колдун мечтательно вздохнул. Как раз и китайский ресторан есть рядом. Я подпрыгнул на сиденье и ударился головой о потолок. А ты откуда знаешь? Ты же не думаешь, что я хоть на секунду оставлял тебя без присмотра с того момента, как узнала о ритуале? Да я как-то и не думал об этом, хотя следовало бы. Если я один могу провести этот ритуал, то уж, конечно, колдун меня как зеницу ока будет беречь». «Вот только почему он тогда меня в изолятор отправил Штирлицем подрабатывать?» «А во время разборки в изоляторе за мной тоже следили?» «С момента отключения глушилки», — скромно подтвердил Константин. «Так что не расслабляйся, сохраняй моральный облик». «Да ну тебя!» — вяло отмахнулся я. «Кстати, одолжи сотовой!» Кельмир с готовностью продиктовал мне номер Лиды и даже не стал издеваться. «Удивительно!» Услышать ее голос, что может быть приятнее, хотя может, конечно. — Привет, Виктор. — Как ты? — Все отлично, — тут же взбодрился я. — Ты не забыла о встрече? Почему-то я не смог сказать слово «свидание». Это как-то слишком самонадеянно, что ли. И потом вокруг меня еще сидят вампиры с колдуном и все слышат. — Что за глупость, удивилась Лида? Когда и где мы встретимся? Я прикрыл телефон рукой и спросил. «Костя, этот гранд-отель рядом с каким метро?» «Маяковская», — ответил колдуна Белобрысый. «Давай на выходе у метро Маяковская. Там сейчас ремонт и второй выход перекрыт, так что не потеряемся. Через два часа нормально?» «Отлично», — ответила она. «Я тогда побежала собираться. До встречи». «До встречи», — эхом откликнулся я. «Целую». До самого отеля я сидел и пялился в окно, мечтая о горячем душе, свежей одежде и свидании. На прощании колдун очень настойчиво попросил меня поберечься. Можно подумать, без этой просьбы я бы этого делать не стал. Я себя все еще люблю, хотя, в общем-то, особо и не за что. В гостинице все взял на себя Алексей. Заказал и оплатил номер на свое имя, утряс проблемы с моими отсутствующими документами. В грязной и порванной серой одежке, без документов, да еще со стопкой банкнот под мышкой, я осмотрелся, мягко говоря, подозрительно. Но деньги сделали свое дело. Пока я восторгался шикарным номером, Алексей смотался в магазин и прикупил мне новую одежду и сотовый. В общем, польза от телохранителя соглядатая была налицо. Я, как всегда, опоздал. Слишком долго плескался в душе, смывая груз последних событий. Поэтому пришлось воспользоваться преимуществом способности ускорения. Представляю, как удивлялись прохожие, наблюдая мой смазанный силуэт, несущийся со скоростью гоночного болида по центральным улицам города. За квартал до ресторана я резко притормозил, оставив внушительный след на асфальте, и почувствовал странный запах. Это задымились ботинки». Я торопливо, но очень аккуратно потоптался в луже и вышел к выходу из метро. Лида уже была здесь. В белых обтягивающих брюках, пушистой белой курточке и на высоких каблуках. Зрелище, доложу я вам, не для слабонервных. Сердечко буквально зашкаливает. Я подошел к ней и в нерешительности остановился на расстоянии вытянутой руки. Надо бы поцеловать ее, что ли. Я так давно об этом мечтал, но как только дошло до дела... «Привет!» — весело улыбнулась она. «Ты чего такой напряженный?» «Я?» «Все-то она замечает. Просто день был очень тяжелый». Ей явно надоело ждать, пока я ее поцелую, и она взяла меня под руку. «Куда пойдем?» «Ой, что у тебя с рукой?» «Блин, все время забываю про временно потерянный палец. Хоть бы руку в карман, что ли, спрятать надо было, чтобы лишний раз Лиду не шокировать». «Да это так», — как можно беспечнее ответил я, — «производственная травма». Лида бережно взяла мою ладонь и провела пальцем по шраму. «Странно. Рубец вроде бы старый, а позавчера я ничего такого не видела». «Она за меня волнуется». «Это магия», — пояснил я. «Залечили в миг. Так что пойдем в ресторан и не забивай голову такими мелочами». Алексей достаточно подробно объяснил мне, как пройти к неплохому китайскому ресторану. Поэтому я уверенно повел Лиду по сверкающим всеми цветами радуги улицам. «С тобой точно все в порядке?» — неуверенно спросила Лида. «Я хотела тебя предупредить». «Ты о решении агентства изолировать меня от общества?» — весело спросил я. «Не волнуйся, у них ничего не вышло». Лида резко остановилась и развернула меня лицом к себе. «И откуда в ней столько силы? Они напали на тебя?» Перед глазами тут же возникли сотни отравленных стрелок, превративших меня в подобие дикобраза. «Попытались, — уклончиво ответил я, — но никакие стены и таинственные артефакты не издержат меня на пути к тебе». «Стены? — переспросила Лида. — То есть ты как-то причастен к случившемуся в изоляторе?» «Черт, уж этот мой язык болтливый!» «Ну, как тебе сказать?» Лида развернулась и потащила меня вперед. «Так, мы сейчас сядем, и ты мне все подробно расскажешь», — твердо сказала она. Я слабо возразил. «Лида, и не спорь со мной. Я всего лишь хочу сказать, что нам в другую сторону». Лида вновь остановилась. «Так что же ты молчал?» «Так ведь э, я расхохотался. Ты ж сама меня заткнула». Она не выдержала и тоже рассмеялась. «Веди уже в свой ресторан, наконец!» С веселым подтруниванием и смехом мы добрались до китайской утки, не забыв, как следует поплутать по людным улочкам вечерней Москвы. Настроение, само собой, поднялось до заоблачных высот, и мы на время забыли обо всех проблемах. Каюсь. Пару раз я нарочно свернул не туда, чтобы еще немного погулять под ручку с Лидой. А в ресторане мы вновь вернулись к теме моих теплых отношений с агентством. «Так что произошло в изоляторе? Ты действительно был там?» Она смотрела на меня очень серьезно, что шло ей ничуть не меньше, чем веселая улыбка. «А, я на какое-то время выпал из реальности. Да, я был в изоляторе. Собственно, меня отправили туда в качестве заключенного. В номере гостиницы даже лежит серая одежка. Взял себе на память. Я слышала краем уха, что там сегодня произошло что-то очень серьезное, — нахмурилась она. Нас не посвятили во все подробности, но вроде бы части заключенных удалось сбежать. — Части? — переспросил я. — Да там все разбежались кто куда. Охранники не могли никого остановить после уничтожения глушилки сверхспособностей. Лида побледнела. — Ну-ка, рассказывай. Давай все с самого начала. Как ты попал в изолятор и что там произошло? — Блин, и чего я такой болтливый, а? Пришлось рассказать обо всем, начиная с захвата возле подъезда и заканчивая побегом из изолятора. Конечно, многое, очень многое пришлось вырезать цензурой, но избежать темы моих способностей все равно не удалось. — Ну как ты смог сломать глушитель? Э — -э, я почесал макушку, просто я оказался сильнее, чем создаваемое им поле. Лида неторопливо ела палочками рис. Я мало знаю о людях со сверхспособностями. Это не мое направление. Последние полгода я работала с вампирами, а до этого и вовсе просто выполняла мелкие поручения для агентства. Я хотел вставить, мол, такие мелкие поручения, как втереться ко мне в доверие, но смолчал. И откуда такие гадкие мысли все время в голову лезут, а? — Но все же знаю, что каждый сверх обладает одним присущим ему талантом, — продолжила она. — Так какой у тебя тогда талант? — В ее глазах горел нетерпеливый и какой-то детский интерес. Ну да, прикосновение к неизведанному, мистическому. «Я что-то вроде батарейки», — честно ответил я. «Впитываю энергию и потом использую в чистом виде». «Это как?» — не поняла Лида. «Два пальца в розетку и потом молнии пускаешь?» «Хм, а ведь она почти догадалась». «Вроде того», — хмыкнул я, ожесточенно сражаясь с палочками, пытаясь поддеть особой верткий кусочек мяса. «Продемонстрируешь?» «Конечно», — легкомысленно ответил я. «Только не здесь». Лида смеялась. «Да уж, здесь лучше не надо». Больше к теме изолятора мы не возвращались. Зато о вампирах говорили немало. Я рассказал ей о планах колдуна и о том, что они спасают больных людей. Рассказал, как мы с командой сверхов пытались ее спасти и как я участвовал в захвате здания. Даже о летающей неизвестно где статуи кровавого бога с душой моего друга рассказал. Таким образом, тема плавно перешла к моей книге и описываемым в ней событиям. В час ночи нас очень вежливо попросили покинуть заведение по причине его закрытия. Впрочем, мы ничуть не огорчились и продолжили общение на не слишком свежем, зато бодрящем холодном воздухе. Гулять по ночным улочкам удивительно романтично. Следы, мне кажется романтичным абсолютно все, но это уже мелочи. «А помнишь, как мы танцевали в клубе?» – промурлыкала она. «Помню», – вздохнул я. «Тогда мы первый раз поцеловались. Мы...» Насмешливо переспросила Лида. «Это я тебя поцеловала». Я смущенно заткнулся. Лида сильнее обхватила мою руку и тихо заметила. «И сейчас вот чего-то тормозишь?» «Да я...» Тут мне в голову пришла интересная идея. «Лида, а ты не смотрела фильм «Супермен»?» Она остановилась и посмотрела мне в глаза. «Ты вообще о чем сейчас думаешь-то?» Я обнял ее за талию и выстрелил вверх двумя энергетическими щупами, закрепив их на стенах здания. Левитация, левитация, но мне не хотелось бы уронить Лиду из-за недостаточного количества налетанных часов. Так хоть страховка будет. «Закрой глаза», — немного напряженно попросил я. «Все же первый полет не так-то это и просто». Лида с улыбкой закрыла глаза. «Ну?» Я представил, как энергия подбрасывает меня в воздух и одновременно с этим заставил щупы уменьшиться в длине. Рывок оказался слишком сильным, но за счет энергетических щупов все обошлось без падения. «Что такое?» Лида широко открыла глаза и посмотрела вниз. «Любительская постановка Супермена», — пояснил я и поцеловал такие ее в губы. Спустя какое-то время Лида опомнилась. «Виктор, нас же увидят!» Ай, черт с ними. Тем не менее, я решил закончить первый полет, пока не случилось что-нибудь непредвиденное. Мы плавно опустились на землю, но я не спешил отпускать ее из своих объятий. «Я еще только учусь», — на всякий случай пояснил я. «Здорово!» — с придыханием сказала она. «Мне очень понравилось!» «Как-нибудь обязательно повторим». О том, чтобы пригласить Лиду в гостиницу, я даже и помышлять не мог. Хотя нет, вру. Мог. И помышлял, но все же не рискнул. Вдруг она решит, что я слишком тороплю события. Зато мы договорились вместе навестить Алексея Лысько в больнице. А значит, я очень скоро с ней встречусь. Как выяснилось, она приехала сюда на машине. Красненькой такой, маленькой. Помнится, раньше у нее другая была. Мы очень... Очень долго целовались на прощание, а потом я еще добрых полчаса стоял и смотрел вслед давно исчезнувшей за поворотом красной машинки. Хотелось бегать, прыгать и кричать от радости, но я лишь глубоко вздохнул ночной воздух и тихо произнес «Я счастлив». Районная больница располагалась в нескольких автобусных остановках от моей родной улицы. В непосредственной близости от дома я показываться не планировал, поэтому договорился встретиться с Лидой у метро Новогиреево. Конечно, существовала высокая вероятность слежки, ведь в агентстве наверняка знали о нашей с ней близости. Близость, как же здорово звучит это слово. М -м, о чем это я? Ах да, в общем мы с Алексеем Леворуковым решили приехать на место встречи пораньше, осмотреться, заранее прикинуть пути отступления. Хотя я искренне надеюсь, что это нам так и не понадобится. Алексей зевнул и потянулся так, что мне послышался хруст растягиваемых мышц. Либо она заодно с агентством, либо перед тем, как ехать навстречу с тобой, без проблем оторвется от хвоста. Мы стояли недалеко от выхода из станции метро, как раз напротив кинотеатра «Киргизия». Именно перед входом в кинотеатр я договорился встретиться с Лидой. «Так уж и без проблем», — с сомнением сказал я. Она же профессионал, напомнил Алексей. Готовилась в спецшколе ФСБ с 10 лет, а с 15 уже участвовала в операциях. — А ты откуда знаешь? — подозрительно спросил я. Константин показывал нам ее досье. — Вот жук! Нет бы мне дать почитать. Наверняка ведь познавательное чтиво. Лида подъехала на своей красной машинке, открыла окно и помахала нам рукой. — Мальчики! — Конечно, это глупо, но я подлетел к машине со скоростью, близкой к световой. Наверное, не стоило так ускоряться, но это вышло само собой. Ой, удивилась Лида, быстрый ты. Я открыл дверь и подал ей руку. Просто я очень рад тебя видеть. Лида вышла из машины, провела рукой по моей щеке и улыбнулась. Я тоже рада. Я чувствовал себя немного смущенной и почему-то не мог ее поцеловать. Даже в щечку. Вчерашний вечер казался прекрасным сном, и вновь переступить невидимую черту оказалось очень трудно. Но Лида явно не испытывала таких глупых сомнений. Ее мягкие губы нежно коснулись уголка моих губ, на секунду замерли, и Лида плавно отстранилась. — Как спалось? — игриво улыбнулась она. — Отлично, — честно ответил я. — Всю ночь ты снилась. Как обычно, собственно. Алексей немного смущенно топтался в сторонке, не решаясь подойти. Нерешительность при его габаритах смотрелась откровенно комично, поэтому я решил немного разрядить обстановку, хотя душа и тело дружно стремились продолжить тему поцелуев. «Лида, это Алексей, ты его вчера видела, мой телохранитель». Лида протянула ему руку, и Алексей мягко пожал ее. Ну, то есть попытался мягко пожать. Смущенность сменилась удивлением. — Сильное рукопожатие, — уважительно заметил он. — Стараемся, — скромно кивнула Лида. — Поедем на моей крошке. Чего зря в автобусе толкаться? — Крошки? Почему бы и нет? — не стал спорить я, подавив смешок. Мы загрузились в машину и поехали в больницу. По пути я рассказывал Лиде об Алексее Лысько, о занятиях Ушу и нашем учителе. К моему немалому удивлению, Леворуков тоже знал Чинок Хо. Он поведал нам о посещении нашего зала по поручению рога и последовавшим за этим наказанием. Точнее, сделанной попыткой. И здесь этот хмырь влезть успел, недовольно заметил я. Надо будет с ним как-нибудь разобраться, что ли. Я сам планирую после того, как все закончится, наведаться к нему в гости, — поддержал меня Леворуков. Что именно должно закончиться, он уточнять не стал. Я это знала и так, а Лида тактично не стала спрашивать или просто не обратила внимания. Поставив красный автомобильчик Лиды на стоянку рядом с больницей, мы прошлись по магазинам, накупив, как и полагается, всевозможных фруктов и сладостей. Цветы, по здравому размышлению, покупать не стали. Узнав в регистрации нужный номер палаты, мы напялили бахилы и поднялись на второй этаж. На лестничной клетке было так сильно накурено, что я даже не сразу нашел дверь. В коридоре шустро сновали медсестры, неторопливо гуляли больные. В общем, царило оживление и, как водится, витала больничная атмосфера. Затхлый воздух, запахи лекарств и болезней. Мне по мозгам очень сильно ударил эмоциональный фон этого места. Пессимистичный, полный боли и безысходности. Я даже слегка покачнулся от неожиданности. Ты чего? Обеспокоенно спросила Лида. Все нормально. Я сглотнул. Просто не очень люблю больничную атмосферу. Кто ж ее любит? Хмыкнул Алексей. Вот я, когда себе зубы ставлял. Ага, тут у него улыбка такая неестественно белая для участника боев без правил. Кстати, когда из меня сделали... Он огляделся по сторонам. «Ну, вы поняли. Все протезы выпали, а взамен выросли нормальные зубы. Уже ради одного этого стоит стать тем, кем я стал». «Никакого зубного». Лида хихикнула. «Никогда не понимала, почему все так боятся к зубному ходить. Вроде бы взрослые люди, мужчины». Мы с Алексеем понимающе переглянулись. «Тебе не понять», — озвучил я нашу общую мысль. В палате капитана Лысько лежали еще трое больных. Два мужчины лет сорока и старичок. Старичок спал, двое других что-то читали. Алексей лежал на самой дальней койке у окна и тоже спал. Рядом с ним сидела его жена, Евгения Лысько. Для своих тридцати с хвостиком она выглядела просто отлично. Подтянутая фигура, доброе улыбчивое лицо, но не сейчас. Под глазами синяки, вся какая-то сгорбленная, осунувшаяся. — Виктор, — устало улыбнулась она, — рада, что ты решил нас навестить. — Да, вот я уродец-то. Один из самых близких друзей попал в больницу, а я только сейчас сподобился его навестить. — Конечно, у меня было действительно много проблем и дел, но я ведь даже и не думал о нем, не беспокоился. — Нет, однозначно, сволочь я неблагодарная. — Да, — смутился я, — никак не мог выбраться. Если честно, я немного боялся смотреть на Алексея. Тяжело видеть друга на больничной койке, особенно когда знаешь, что он попал туда из-за тебя. Вся левая часть лица у него была покрыта сплошной кровавой коркой. На правой темнел приличный по размерам синяк. В общем, довольно грустное зрелище. Алексей вспоминал про тебя, Виктор. Кто твои друзья? Это Лида, Алексей, мои сослуживцы. Как он? Евгения тяжко вздохнула. Сотрясение мозга, несколько сломанных ребер, рука. К счастью, ничего опасного. Он в основном спит все эти дни. Мы втроем как-то сиротливо столпились возле кровати, не зная, куда себя деть. — Вы тогда передайте Алексею, что я приходил, — неуверенно сказал я, передавая его жене пакеты с накупленными гостинцами. — Что, ты уже уходишь? — удивилась Евгения. Я кивнул. «Оправдываться будет совсем противно. Передайте Алексею, что я обязательно зайду завтра днем. Главное, чтобы этой ночью все прошло нормально». Попрощавшись с женой Алексея, я вышел из палаты и со всей силы стукнул кулаком в стену. «Кель, я могу излечить его?» «Нет, конечно». «Ну почему? Ты же энергетический вампир». Да, тебе доступны многие вещи, но ты никогда не сможешь лечить людей, выращивать растения, пользоваться огненной и любой другой магией. А разве нельзя лечить с помощью энергии? Нет. Это совершенно другое. Пойми, ты можешь впитывать любую энергию, но при этом она преобразуется в твой собственный вид. Иными словами, впитав энергию огня, ты не сможешь создать огненный шар. Так же и с энергией жизни. Ты не можешь управлять ей, только поглощать и переваривать. Кажется, я начинаю понимать, но легче от этого не становится. Можешь отомстить, — предложил Кель. Легче от этого не станет, но зато получишь удовольствие. И лишний раз потренируешься, пока я еще здесь и могу давать советы. Точно, этот рок уже не первый раз пытается создать мне проблемы. Пора его проучить». А может, убить и не забивать голову всякими глупостями? Нет, это было бы слишком просто. Я заставлю его помучиться. Знаешь, Леха, я решил не затягивать с визитом к этому рогу. Почему бы не заглянуть к нему в гости прямо сейчас? Лида уперла руки в боки и подозрительно спросила. Виктор, ты что это задумал? Хочу заглянуть в гости к одному человеку и объяснить, что некоторые его действия были серьезной ошибкой. Леворуков ударил кулаком в ладонь. Я только за. Самосуд? Недовольно нахмурилась ЛИДА. Я пожал плечами. Он самый. Ты же не станешь нас арестовывать за это. Вообще-то надо бы. Она закусила губу и сделала вид, что задумалась. Разве что ты меня подкупишь. Я обнял ее за талию и притянул к себе. Я думаю, мы договоримся. До офиса Рога мы решили добираться на городском транспорте. Пешком было далековато, машину леди лучше не светить. Ловить попутку тоже не стоило. Вдруг водитель нас запомнит. То ли дело автобус. Втолкнешься в него со всей толпой и становишься частью общего месива, безликим телом там, у окна. Впрочем, народу в автобусе оказалось совсем немного. Честно оплатив проезд, мы забились в уголок и тихо продолжили обсуждение. «Что ты собираешься предпринять?» — продолжила допытываться Лида. Что я мог ей ответить? Я и сам толком не знал, что и как собираюсь делать. Пришлось ответить тем словом, что билось у меня в голове с тех пор, как я увидела Алексея на больничной койке. «Наказать!» «Придется пробиваться через охрану силой», — тихо сказал Алексей, «или придумывать что-то». «Расслабьтесь», — посоветовал я. «На месте разберемся». Если понадобится, я все здание по кирпичику разберу». Я с силой сжал руку, лежащую на поручне. «Надеюсь, ты не собираешься его убивать?» — довольно хладнокровно спросила Лида. «Если бы я сам знал». «Нет», — соврал я. «Хорошо, что рядом с нами никто не стоит. Интересно было бы посмотреть на реакцию людей». «Виктор!» Алексей выразительно посмотрел на мою руку, лежащую на поручне. «Ой!» я каким-то образом умудрился смять стальную трубу, видимо, сжав в порыве злости кулак. — Виктор! — Лида тоже заметила результаты моей деструктивной деятельности. — Как ты? — Я нечаянно, — честно ответил я, прикрывая спиной искореженную часть поручня. Она открывала и закрывала рот, не находя слов. Несмотря на то, что она работала на агентство, вряд ли ее посвящали во все подробности. А уж обо всех моих способностях вообще почти никто не знает. Да и я сам имею весьма смутное представление. Например, излишками силы до этого момента я похвастать не мог. Пор очень бракованный, предположил я. Сейчас на всем экономят. Хватит заливать-то, обиделась Лида. Ты что же меня за полную дурочку держишь? Вообще-то ты очень даже худенькая. Ай! Она больно меня ущипнула, заставив с шуточной торопливостью добавить. И очень даже умненькая. Просто я и сам не знаю, как это у меня иногда получается. «Ломать городской транспорт?» — хмыкнула Лида. «Вот за что я ее люблю, так это за неувидающие чувство юмора». «Не только», — честно ответил я. «Еще выбивать двери, ломать стены, двигать по воздуху огнетушители, летать самому, заряжаться от розетки под 220». Лида и вампир смотрели на меня круглыми от удивления глазами. Я не врал, и не нужно было читать мысли, чтобы понять это. «Чуть позже я продемонстрирую», — пообещал я. «Вам понравится». Мы вышли из автобуса как раз напротив искомого здания. Высотка ничем не отличалась от десятков других новостроек, если бы не чрезмерное количество любопытных камер и суровых охранников. Я почесал затылок. Пойду, что ли, попробую узнать, на каком этаже находится его офис. Подождите меня здесь. Леворуков остановил меня за плечо. Я у него бывал пару раз. Вообще-то все это здание принадлежит ему, а он сам занимает последний этаж. Хм, так даже лучше. Точно не промахнешься. Нас туда не пустят, — добавил Леворуков. Ты собираешься пробиваться силой? В его вопросе не было и хиества, и удивления, только легкий интерес. Да вы что, поразилась ЛИДА? Серьезно собрались среди бела дня вдвоем напасть на вооруженную до зубов охрану? А почему нет? Пожал плечами вампир. Не самое скучное время провождения. Я чуть было не кивнул, поддерживая Леворукова, но вовремя сдержался. Нет, мы сделаем гораздо проще, усмехнулся я. Поднимемся на последний этаж без всякого лифта. Это как вчера что ли? Догадалась Лида и немного побледнела. «А ты троих вытянешь?» Леворуков с сомнением посмотрел на свои пальцы. «Ну, ясно, этот подумал, что придется старым вампирским способом подниматься. Я смотрю, ты получаешь искреннее удовольствие от издевательства над товарищами». «Почему сразу издевательство? Просто хочу их немного удивить». «Расслабьтесь, я все сделаю в лучшем виде». «Похоже, тебе доставляет удовольствие играть в Супермена», — заметила Лида. «И это туда же. Какие же все вредные!» «Честно говоря, да», — широко улыбнулся я. «А еще нас никто не увидит. Я отведу всем прохожим глаза». «Ты так уверен в своих способностях?» — лукаво поинтересовался Кель. «Учти, что там наверняка пал вооруженной охраны. Создам защитный кокон, не мешай». «Возьмите меня за руки». Попросил я Лиду и вампира, разведя руки в стороны. После того, как они выполнили мою просьбу, я выстрелил вверх энергетическими канатами. Конечно же, я не собирался летать на самом деле. Полноценный полет съедает слишком много энергии. Кроме того, вчерашняя проба показала, что им очень трудно управлять. Да и зачем, когда есть крыша, за которую можно так удобно ухватиться невидимыми конечностями? Один энергетический трос я обмотал вокруг своего пояса, два других – вокруг поясов вампира и лиды. Для страховки и поддержания равновесия мне все же придется использовать левитацию, но основной вес тела придется на канаты». «Глупо», – прокомментировал мои приготовления Кельмир, – «но забавно». «Готовы?» – на всякий случай спросил я. — Конечно, — неуверенно ответила Лида, — только у меня такое ощущение, будто что-то невидимое обвело мою талию. — Точно, — подтвердил Леваруков. довольно странное ощущение. — Страховка, — пояснил я, — из меня тот еще летун. — В каком смысле? — хором спросили оба, но я уже дал ключ на старт. Я немного перестарался со скоростью, и поэтому первые три этажа мы проскочили за секунду. Потом я опомнился и замедлил подъем. Одновременно с поддерживанием энергетических тросов и левитацией мне еще приходилось поддерживать полок невидимости, поэтому подъем оказался значительно тяжелее, чем я предполагал. Зато это вполне можно было считать действительно серьезным успехом в управлении внутренней энергией, если, конечно, отведение глаз работало. До этого момента я ничего подобного не практиковал. На уровне последнего этажа мы остановились и смогли во всех подробностях рассмотреть помещение. Обычный офис. Вся мебель в серых тонах, стены белые. Сам Рок, если это был он, сидел в кресле и нервно курил. Судя по тому, что я вижу отсюда, человечек так себе самый обычный. Не назвал бы я этого мужика местным гением зла. Бледноватый, небритый. Отсюда не очень хорошо видно, но блеск в глазах немного маниакальный, по-моему. Впрочем, о человеке судят не по внешнему виду, а по делам. Кроме него в комнате находились двое охранников в черных костюмах, держащих на изготовку автоматы. «Они будто ждут кого-то», — заметила Лида. Автоматы сняты с предохранителей. Ну, нас-то ждать никак не могут. Светлая мысль посетить это здание у меня появилась всего полчаса назад. «Что будем делать?» — спокойно спросил Алексей. Похоже, его особо не волновало то, что мы болтались на высоте полусотни метров над землей. «Вы будете просто стоять рядом», — ответил я, — «и не спорьте. Я все сделаю сам». Лида сжала мою руку. «Но Виктор...» Расслабься, милая. Я немного размял шею. Это будет весело и совершенно безопасно. Я создал вокруг нас энергетический кокон, защитив от выстрелов автоматчиков. Решив не размениваться по мелочам и выбить все окна на этаже, я приготовил старый добрый лотос. Вот только сделал его очень слабеньким, чтобы не снести окна вместе со стенами, и пустил его волной, а не концентрированным пучком. Запустив лотос в атаку, я тут же снял полог от вода глаз. С жутким скрежетом и последующим грохотом и звоном окна буквально внесло внутрь. Э, — Такими темпами нам и говорить-то будет не с кем, — заметила Лида, судорожно хватаясь за мою руку. — Ничего, — хмуро ответил я, подталкивая нас в спину энергетическим импульсом. Мы плавно вплыли внутрь, тут же получив в лицо целую автоматную очередь вместо приветствия. Леворуков уже имел представление о моих способностях, а вот Лида тут же дернулась в сторону, отцепившись от моей руки и повисла на энергетическом канате. Я сделал шаг в сторону и мягко обнял ее за талию. «Расслабься, я прикрыл нас невидимым защитным коконом. Главное, оставайтесь на месте». Ты со мной, а значит, с нами ничего не может случиться. Во всяком случае, я сделаю для этого все возможное и невозможное. Автоматчиков пришлось успокоить двумя ударами энергетического щупа. А хозяин кабинета повел себя очень странно. На столе стоял огромный чемодан, в который Рогов, если это был, конечно, он, запихивал бумаги из выдвижных ящиков. Наше появление, похоже, его нисколько не удивило и не смутило. Непробиваемый мужик, заметила Лида, удивленно трогая невидимый, но, тем не менее, очень хорошо осязаемый защитный кокон. «Вообще-то странно», — шепотом сказал Алексей. Я отцепил себя из спутников от энергетических щупов, сделал проход в энергетическом коконе и шагнул к Рогу. «Эй, как там тебя, Рок? Мужчина продолжил неторопливо собирать вещи. «Я создал энергетический щуп и схватил рога за пояс, поднял в воздух и развернул к себе лицом. Я Виктор Светлов», — коротко представился я. «Ты вроде бы меня искал. Что ж ты про царя вампиров не добавил, твое величество?» — подал голос Кель -Мир. «А то мужик недостаточно испугался». Тут Кель оказался неправ. Лицо мужчины перекосило. Он побледнел еще больше и зашипел. «Ты! Ты! Это все из-за тебя!» Э, а о чем это он? Совсем сбрендил, что ли?» Глаза рога остекленели, изо рта потекла слюна. «Я подписал все бумаги! Все! Что вам еще от меня надо? Я уезжаю! Я...» Он сунул руку в карман и выхватил гранату. Не люди, Отойдите от меня!» «Опа! А мужик-то окончательно спятил. Какие бумаги? О чем он вообще говорит?» «Виктор, берегись!» — крикнула Лида, направляя на рога пистолет. Глупенькая. Ей все равно не пробить невидимый энергетический кокон, прикрывающий ее и вампира. А то еще рикошет получиться может. Я как-то не задумывался, как кокон может воздействовать на пули. «Лида, Алексей, оставайтесь на месте!» Не оборачиваясь, велел я. «Вы под защитой!» А ты? А что я? Придумаю что-нибудь. Вот только, судя по ощущениям, второй защитный коком я удержать не смогу. Рок, ты что, самоубийство собрался сделать? Поинтересовался я, делая шаг назад. А вдруг мне повезет? Визгливо вскричал он, оторвал чеку и бросил гранату. Время замедлилось. Граната летела точно мне под ноги, и я на доли секунды задумался, что же делать. Попробовать ее поймать или отбить. Я понятия не имею, как ведут себя гранаты, когда их хватают руками. Нет уж, лучше ретироваться. Я в два прыжка преодолел расстояние до энергетического кокона и закрыл за собой проход. Граната покатилась по полу, ударилась о кокон и отскочила в сторону. «Виктор!» — облегченно вздохнула Лида, и сразу же после этого прогремел взрыв. Кокон без проблем выдержал удары осколков и взрывной волны. Собственно, я в нем и не сомневался. Была возможность проверить его действие. «Нам пора сваливать отсюда», — невозмутимо заметил Алексей. Вся комната превратилась в сплошные развалины. Кое-где горели остатки мебели, всюду валялись куски стен и потолка. «Через окно?» — деловито спросила Лида. «Хм, «Да, как быстро люди ко всему привыкают». «Нет, через окно, пожалуй, не стоит. Селенок маловато, как бы мне нас не уронить случайно». «Лучше через то, что раньше было дверью, — решил я. Я отведу глаза». Я снял с нас энергетический кокон, создал образ для отведения глаз и облегченно вздохнул. Все-таки уж больно много жрет эта защита. Еще бы хотелось быть уверенным в том, что отвод глаз работает как надо. «Нормально все работает», — подал голос Кельмир. «Расслабься». — Что-то ты редко стал на связь выходить. — В моих советах нет необходимости. Ты сам отлично со всем справляешься. — А как же обучение? — Времени совсем не осталось. Но ты отлично прогрессируешь и сможешь развиваться дальше и без моего участия. — Наверное, я должен чувствовать себя польщенным. Вот только почему мне тогда так грустно? Мы вышли через пролом в стене и тут же напоролись на нескольких охранников. «Это в кабинете Дмитрия Павловича!» — крикнул один из них, пробегая мимо нас. «Я слышал выстрелы, и потом взрыв!» Лида вновь схватилась за пистолет, но охранники не обратили на нас никакого внимания. К счастью, все же я впервые использовал отвод глаз в непосредственной близости от людей. Мы спустились вниз по лестнице и поспешно покинули место преступления. Если это можно так назвать. Все же он сам себя подорвал. Правда, мне непонятно, чего он там про какие-то бумаги говорил. Еще меня в чем-то обвинял. Совсем у мужикам мозги съехали. «Чего он там кричал-то?» — спросила меня Лида, когда мы вышли на улицу. «Я сам не понял», — честно ответил я. «Кто же его так довел, что он сам себя подорвал?» Мой вопрос остался без ответа. «Ладно, Виктор, нам уже пора ехать к Константину», — напомнил Алексей. «Осталось не так много времени». Настроение сразу ухнуло в пропасть. «Да, конечно», — нахмурился я. «Лида, я поеду с тобой», — улыбнулась она. «Ты думаешь, я так просто отпущу тебя к этому сомнительному типу?» а О большем я не мог и мечтать.